Глава восьмая. Праздник в норе. «Кто будет стучать?» — спросил Кавриксон. Они стояли перед добротной дверью добротной норы Пронырсона. «Дурака валяете!» — раздался у них за спиной рык Пронырсона. Он шагал по мокрой траве с полной охапкой веток на растопку. «Баклуши бьете?» «Поздравляем с днем!» — сказал Кавриксон. «С днем чего?» Строго спросил про Нырсон, прищурился и одного за другим оглядел глядел всех. Пока было не похоже, что он собирался пригласить их в дом. — С днем сегодня, — ответил Кавриксон. — Поздравляю тебя с сегодняшним днем. — Да ну! — А с чего вдруг? — Почему сегодня? — Потому что день хороший. А ты так хорошо забираешь у меня черствый хлеб, прямо чемпион по сухарям, что я решил подарить тебе торт. Пронырсон растерялся, но не уронил ношу, не закричал «Ура! Урай!» и на одной ножке не запрыгал. Он покрепче прижал к себе ветки и подозрительно хмыкнул. «Торт, говоришь? А зачем ты тогда притащил с собой эту ораву?» Сдобсон тихо кашлянул, оторвал от торта взгляд, намертво к нему прикипевший, и перевел на пронырсона. «Мы ничего плохого не хотели», — сказал он. И торт, на вид, тоже неплох. — Ладно, поставьте его вон там, в траве. Мне сейчас балду пинать до кофе гонять некогда, дел не в проворот. Я, видите ли, днем люблю работать, — заявил Пронырсон. — Когда приходят гости, их обычно приглашают в дом, — сказала Октава. — Гости? Не знаю таких. Я их звать не звал и видеть не вижу, — фыркнул Пронырсон. — Бедная золотая рыбка, — сказал утенок тонким голосом. «Жить в такой зловредности!» «Мы сейчас о золотой рыбке не говорим», — одернул его простодурсон. «И лучше всего нам пойти домой». «Нет, не сейчас!» — зартачился утенок. «У меня есть подарок для пронырсона, и я хочу посмотреть, как из него рыбка выскочит». Из этих слов пронырсон мало что понял. Он притащил веток на растопку, а тут на тебе. Но что пузо говорит ему «ням-ням, тортика хочу», — это он разобрал. Хотя вся история настораживала. Принести ему торт за то, что он всегда клянчит сухари? Что же они тогда не оставили торт под дверью и не ушли себе тихо? — Ты не хочешь пригласить нас в дом? — спросила Октава. — Мы твои соседи. Сердце у нас горячее, но ноги замерзли. — Да, — поддакнул Добсон, Торт тяжелый. У пекаря уже руки отваливаются. И я тоже поздравляю с днем. Ты заслужил. Пронырсон снова прищурился и еще раз оглядел всю компанию. Все улыбались ему. Утенок припас подарок. Из-под крыла торчала чахлая ветка понарошке. Они пришли его поздравить. Такого в жизни пронырсона еще не случалось. И в нем самом происходило что-то непонятное. Он еще сильнее стиснул ветки, Чтобы это непонятное не изменило его полностью. «Хо -хо. Кхе -кхе. Прочистил он горло. Вам э, дома не сидится? Вы всей толпой гуляете с тортом наперевес. Наверняка замыслили гадость не радость. Ну уж так и быть, заходите посидите. Восхитительно! Обрадовалась Октава. Она бросилась пронырсяну на шею и шепнула ему в ухо, что его ждет сюрприз, ее песенка и пронырсон открыл им дверь своей норы место в ней оказалось меньше чем они думали потому что пронырсон везде сложил дрова на маленьком столе лежала плесневелая сухая горбушка а сам стол был закапан под кисшим сливовым вареньем но торт сиял великолепием а утенок навел красоту на столе поставил веточку по это тебе подарок — сказал утенок торжественно. — Лично от меня, лично тебе. Только ухаживай за ней хорошенько, воды не жалей. — Еще бы, — кивнул Промерсон. — Еще бы. — И это тебе. Простодурсон протянул ему камешек. — Этот отличный бульк я дарю тебе, чтобы... чтобы... — Выманите с тебя золотую рыбку! — выпалил утенок. — Я тоже, — вмешался с Добсен. Я тоже хочу вручить тебе свой скромный подарок. Вот этот носовой платок сшила Октава из заграничной майки, и сегодня я хочу подарить его тебе». «А теперь, — объявила Октава, — я хочу спеть, пока мы не начали есть торт». Она огляделась в поисках достойного певицы места и взгромоздилась на стол. И исполнила свежую песенку, Сочиненную по дороге вдоль речки. Пронырсен, пронырсен, Наш шустрый сосед, Тебя приглашаем на сладкий обед. Вечно занят ты делами, Вечно возишься с дровами, Собираешь шишки, ветки, Не теряешь даже щепки, Скромно ешь ты сухари От зари и до зари. А теперь наоборот, Открывай пошире рот, Кушай наш вкуснейший торт, Вот! Задорная песня взбодрила всех. Но особенно преобразилось лицо пронырсона. Кавриксон это сразу увидел. Он видел все видел, как слова песни влетели в уши пронырсона, как от них у того защекотало в носу и зачесались щеки, и что-то случилось с глазами Пронырсона. Они стали большими и заблестели. А когда Октава дошла до сухарей, Из глаз что-то капнуло. «Смотрите!» — заверещал утенок. Он стоял прямо перед пронырсоном и не спускал с него глаз. «Сейчас выскочит рыбка!» «Что?» — придя в себя, спросил пронырсон. «До него вдруг дошло, что происходит. У него льется вода из глаз. Форменная протечка!» Совсем рехнулся, — подумал он. «Стою тут, как старая рассохшаяся бочка». И он потянулся вытереть слезы подаренным платком. «Нет!» — остановил его утенок. «Не порти рыбку!» Но рыбки не было. Это Ковриксон сразу увидел. Обманули дурака на четыре кулака. Рыбку ему наплачут. «Ага, держи карман шире!» Посмеялась над ним куропатка. Это вмешался с «Рыба-то где?» «Какая рыба?» — удивленно спросил Пронерсон. «Это торт с рыбой, что ли?» «Уходим», — тихо сказал Простодорсон. Кавриксон стоял, не шевелясь, и молчал. В голове колотились черные одинокие вечера и пустая стеклянная банка. Он увидел, что Пронырсон утирает свои мелкие слезы, и подумал, не рассказать ли ему все. Не признаться ли, что он затеял этот визит и торт, и подарки, только чтобы выжить из пронырсана слезу? Потому что вружка-куропатка задурила ему голову роскознями о том, как из слез Пронырсона выплывет золотая рыбка. Но он первый раз видел Пронырсона таким счастливым. Не хотелось портить ему радость, а хотелось пойти к себе в пекарню и тихо побыть одному. Кавриксона тошнила от вида прекрасного торта на столе. Так он и сказал, что ему вдруг стало плохо, что его знабит, но надеется, что торт им понравится. И пока все приятно проводили время в посиделках за тортом, Кавриксон один брел вдоль реки. Он вернулся в свое жилище с горькими мыслями. Раньше здесь пахло свежим хлебом и книгами, а теперь только книгами, да и то не сильно. Эх! Кавриксон заглянул в стеклянную банку и, как обычно, увидел свое лицо, и больше ничего. Сегодня он был одинок и несчастен, как никогда прежде. Да еще его мучили угрызения совести. Он ведь пытался одурачить преданного покупателя. Муки грызли, грызли, и, видно, перегрызли что-то тяжелое, застарелое, и душа оборвалась. Кавриксон заплакал. Слезы полились градом, застучали по воде в банке. Отражение. Huy